Филука подымалась по реке, вначале еще довольно широкой, но нетерпеливый Монг приказал пристать, и кезер высадил его вместе с Д'Артаньяном на илистый берег, заросший тростником. Дортаньян, решивший повиноваться, следовал за монком как медведь, идущий на цепи за хозяином. Но это оскорбляло его гордость, и он ворчал про себя, что не стоит служить королям, что даже лучшие из них никуда не годится. Монк шел быстро.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 Ну-ну, кажется, акции планшей компании поднимаются.